Голова тридцать шестая. Арманда. Я резко повернулся к топавшему позади другу. Это что за дрянь? Вы детей используете? Теперь понятно, почему пацан не смог вернуться. Не умеет. Силы стража есть, но в таком возрасте он знает лишь теорию. Никто в здравом уме не позволит детям рисковать собой. Служитель недоверчиво щурился. Посмотрел на меня с таким видом, будто это я мальчишку подбросил. Тоже не ожидал. «Если и мы, я об этом не слышал. Эль Добра... Я уже вообще ничего не понимаю. Зачем это? Может, случайно залез?» Случайно забрел в архив, случайно взломал магический замок, увидел Собирателя и решил, что влезть в его сознание – отличная идея. Получил часть его плоти, потом нашел люк, чтобы тело не нашли раньше времени и вселился. Ничего, так случайность. Я фыркнул и посмотрел на Темного. «Значит так, малой, сейчас будем тебя возвращать. Это больно». Придется потерпеть, но иначе ты умрешь, сам понимаешь. Как только почувствуешь поток света, просто расслабься и позволь ему нести себя. Понял? Не сопротивляйся. Если сможешь, помогай. Темного трясло, как в лихорадке. Тут уже моя ошибка. С мальчишкой я не церемонился, так что он вряд ли соображает. Знал бы. Хотя такое предсказать... Погоди! Армандо протиснулся мимо и сел рядом с телом брасет. Слепящий яркий свет окружил неподвижного ребенка. «Хорошее решение. Нужно вытянуть его максимально надежно. В любом случае, у меня вопросы к этому ребенку и много. И я вдруг осознал, что все еще держу темного за горло. Ослабил хватку и посадил на пол. Меч выскользнул из ножен. Собиратель задергался. «Все будет хорошо. Ты выберешься. Мы тебе поможем. Успокойся». Расслабься и сосредоточься на чувстве света. Не на том, как выглядит, а как ощущается. Давай. Я могу просто убить темного, тогда сознание мальчика перекинется обратно, но после такого не все взрослые нормально реагируют. Что о ребенке говорить? Не хочу подвергать его такому. Темный дрожал. Проклятье, я точно перестарался. Свет Армандо проникал в тело мальчика. Собиратель вздрогнул и начал подрагивать. «Нет, не сопротивляйся!» Я тряхнул его. «Иди на свет. Это маяк. Больно и горячо знаю, но так ты точно придешь куда надо. Соберись, страж!» Собиратель издал звук, который в сложившихся обстоятельствах можно было принять за всхлипывание. Хотел звать Армандо. Он в эмоциях больше меня понимает, но почувствовал, как Собиратель становится мягким. Мальчик выходил из его тела. «Армандо, командуй!» «Темный голоден, сразу кинется. Нужно убить быстро!» «Рано?» – тут же ответил он. «Рано? Еще нет? И… Давай!» Отработанный колющий удар и поворот. Собиратель не успел сообразить, что может двигаться. Лишь когда тело повалилось на бок, из его морды показался хоботок. Начал убирать меч, но замер на середине. Внизу послышались шаги, которые решительно направлялись к лестнице чердака. Первый в пятне света появилась Агнес, а после пятеро служителей в масках. «Что вы здесь устроили?» – рыкнула она. «Как посмели…» Мальчик с жутким хрипом втянул воздух и раскашлялся. Армандо придержал за плечи и снял с пояса какой-то пузырек. Я не слышал, что он сказал ему на ухо. Повернулся к клирику и опустил подбородок. «Мы посмели». «Это наши дела. Важнее то, что тебе, Ливай, право находиться здесь не давали. Как и Армандо. А теперь вы ещё и ребёнка притащили, чтобы шпионить?» Я изогнул бровь. Играть со мной вздумала. «Да чего нелепо и фальшиво. Хочешь сказать, что это я принёс сюда ребёнка? И с какой же целью? Объясни». «На нём форма ученика стражей. Забыл, кто их контролирует?» «Как? Тёмный попал в границу стен и тем более в храм Ордена». Я сложил руки на груди. «Дела Ордена тебя не касаются. Генерала я задержать не смогу, так что проваливай отсюда!» Агнес перевела взгляд на мальчика. «Если он расскажет нам что-то интересное, так и знай, последствия ощутят все стражи!» «И как он расскажет? Вчера я валялся в полусне из-за ритуала. Почему-то мне начинает казаться, что Орден знает, какого именно...» «Прекрати, Ливай!» Женщина махнула рукой и свита сделала шаг к нам. Моя ладонь легла на рукоять меча, и они замедлились. Твой мальчишка влез в храм, мы обязаны его допросить. Ему нужно в госпиталь в любом случае. Я решил ударить сразу со всех сторон. Агнес явно темнит. Посмотрим, заглотит ли наживку. Или Орден Света не даст оказать врачебную помощь ребенку. Ему помогут, можешь не сомневаться. Я сам пойду и проконтролирую. Я качнул головой. «Ночь, там он как раз поспит. На утро проведем допрос». «Чтобы ты успел его подготовить?» Прищурилась Агназ. «Но я видел, что она колеблется. Проклятье, неужели догадка верна?» «Откуда мне знать, что чудовище просто не убьет ребенка по пути?» «Зачем мне это? Я борюсь за человечество, а это...» Кивнул я на мальчика. «Будущий солдат моей армии». «Если, как ты утверждаешь, он разведчик, я первым получу сведения. Очень надеюсь, что вышло не слишком наигранно. Лицедейством я никогда не занимался». «На допросе обязан присутствовать кто-то из моих служителей. Не Армандо, он все еще под подозрением». Агнес заглотила. «Дай слово, Ливай». Я посмотрел ей в глаза и коротко кивнул. «Даю слово. Можешь присутствовать сама, если других дел нет». «А ты пообещай, что Армандо не будут преследовать. Он со мной в связке. Ни с кем другим я в бой не пойду. Это обязательное условие после». «Хорошо». «Поверить не могу, что сработало». «В таком случае организуем допрос завтра утром. Я приведу палача». «Я закатил глаза. Ты парня пытать собираешься? И после этого чудовищем зовут меня?» «Разговор окончен. К чему он в итоге приведет, сказать сложно». Подхватив ребенка на руки, кивнул Армандо и шагнул к люку. Агнес и служители медленно расступились. Кожа на лице клирика натянулась так, что стали видны набухшие вены. Злиться. Еще бы, расклад ей не нравится. Но мое присутствие в храме не нравится гораздо больше. Я победил с помощью угроз и провокаций. Иногда быть чудовищем совсем неплохо. А еще догадка кажется верна. Обидно. Агнес меня с детства знает. Но пока все указывает на нее и орден. Уже на улице я обернулся к Армандо. Мы сдвинулись с мертвой точки. Сейчас ко мне. Остаешься там с мальчиком. Служителем я его не отдам в любом случае. А ты что задумал? Пойду в госпиталь. Диане ничего не говорим. Разозлиться. Официальная версия. Иду на отчет в командование. «Ливай, радость моя, ты свихнулся?» Армандо осознал, что перешел на крик и сбавил обороты. «Мой орден что-то затевает. На вас с Дианой напали этим утром, а ты просто берешь и говоришь, Агнес, куда пойдешь? Даже дохлый темный понял бы, что это ловушка!»